Заключение. Переломный момент. Падаю с кровати, плетусь на кухню, наливаю себе чашку амбиций. Доли Партон. Строки из песни с девяти до пяти саундтрек к одноименному фильму. В тысяча девятьсот восемьдесятом году. Задолго до того, как соавторы этой книги пополнили ряды работающего населения, комедия «С девяти до пяти» стала вторым фильмом года по кассовым сборам. Его обошли лишь «Звездные войны», эпизод пятый «Империя наносит ответный удар». Во времена процветания домогательств в офисах дифференцированного подхода и регулярных уничижительных высказываний в адрес женщин, на экраны вышла фантазийная история о том, как три сотрудницы, которых сыграли звезды кино Джейн Фонда, Долли Партон и Лили Томлин, вершили справедливое возмездие над невыносимым боссом-сексистом. Безусловно, сегодня среднестатистический офис выгодно отличается от того, что мы видим в картине. Там нашлось место и физическим домогательствам, и открытым отказам в повышении в пользу менее способных мужчин. Вряд ли кто-то пропускает мимо ушей пренебрежительные шутки и ремарки, ведь слова песни, ставшей хитом, чарта «Билборд» и принесшей премию Грэмми Долли Партон, актуальны и сейчас. Речь в ней о стремлениях, которые подавляет и разрушает несправедливая реальность, о забаррикадированном пути к карьерным высотам, неоцененных достижениях и глубоком чувстве разочарования от подобной несправедливости. Спустя 40 лет эти темы продолжают звучать в нашей книге в рассказах женщин на разных этапах карьеры, работающих в совершенно разных сферах деятельности и странах. Однако мы писали книгу не для того, чтобы доказать, что изменить ситуацию нереально. Напротив, мы решили собрать наши собственные исследования и труды других ученых на тему гендерного неравенства на работе, поскольку, верим, текущий момент предоставляет невероятные возможности. Героиня одного из интервью, исполнительный директор – Так описала свои чувства, возникающие при обсуждении гендерного вопроса. «Мы словно находимся в базовом лагере на Эвересте. У нас впереди еще долгий путь, и это базовый лагерь. Мы поднялись на пять тысяч метров, но нам еще предстоит бросок на самый верх. Она права по обоим пунктам». Вместе мы преодолели и устранили главные преграды, мешающие женщинам строить карьеру. Позади нас дорога, заваленная обломками уже разрушенных барьеров, а впереди очертания крутой вершины. Научный анализ, журналистские открытия и реальный опыт то и дело обнаруживают все новые обстоятельства, осложняющие путь женщин к успеху. В первой половине книги мы приложили все усилия, чтобы объяснить, как именно эти препятствия мешают карьерному росту. Во второй главе мы рассуждали о том, что применяемые раньше стратегии становятся менее эффективными по мере продвижения в структурной иерархии на каждой ее ступени от начального уровня до зала заседаний Совета директоров. Разработка способов преодоления неравенства является ключевой задачей и дополнительной психологической нагрузкой. Мы считаем, что очень важно понимать природу этих преград и факторов, позволяющих им продолжать существовать, поэтому уделили особое внимание причинам дисбаланса и рассказали истории столкнувшихся с ним женщин. Не понимая сущности современных гендерных разрывов, Устранить их невозможно, а попытки сделать это могут зарубить самые благие намерения на корню. Тем не менее, мы уже добрались до горы и можем начать продумывать путь наверх. Восхождение будет трудным, но дорога эта преодолима. Одной из причин нашего оптимизма является то, что гендерное неравенство на работе стало сложнее игнорировать. Социальные сети – а также растущая зависимость традиционных СМИ от социальных платформ, привели к тому, что переживания женщин, связанные с предвзятостью и дискриминацией, стали частью глобальной дискуссии невероятного масштаба. Когда мы только начинали собирать идеи для этой книги, движение «Хэштег Мету» еще не приобрело массовый характер – И сексуальные домогательства не были приоритетной темой для компаний, которые мы исследовали. Однако тенденция заставила руководство всерьез отнестись к ответственности за корпоративную культуру, допускающую негласное процветание домогательств. На последнем этапе сбора данных для исследования, которые мы помогаем вести, три четверти мужчин заявили, что после хэштег «Метту» Они стали с большим сочувствием относиться к трудностям, с которыми сталкиваются женщины на работе. Другие примеры меняющихся ожиданий можно увидеть в новом законодательстве. Несколько лет назад представить, что в США требование гендерного разнообразия в советах директоров корпораций будет исходить от государства, было практически нереально. Но затем в Калифорнии утвердили закон обязывающей компании соблюдать минимальный уровень представленности женщин. Подобные меры были приняты два года спустя и в штате Вашингтон. Бизнесу казалась неслыханной необходимость раскрывать информацию о гендерном разрыве в оплате труда, пока нормативные требования в Великобритании не стали стимулировать такие международные компании, как «Сити Групп», к предоставлению этих данных в объеме, даже превышающем установленный минимум. Еще один повод для оптимизма мы видим в том, что все больше внимания уделяется не только белым женщинам, но и представительницам меньшинств. Особенно это касается чернокожих сотрудниц, которые сталкиваются с совершенно иными проблемами, чем их коллеги. Мы постарались осветить некоторые ключевые исследования по поводу пересечения расы и пола, указывая на особенности маргинализации женщин с цветной кожей, хотя, несомненно, оставили без внимания некоторые важные аспекты. Например, в третьей главе мы отметили, что до недавнего времени разговор о многообразии состава Совета директоров сосредотачивался исключительно на гендерной проблематике. Мишель Хупер делает подобные замечания и со справедливым укором высказывается по этому поводу о советах директоров и государственных организациях. Неспособность признать и устранить тот факт, что в корпоративном управлении доминируют белые, становится очевидной, если взглянуть на ужасающий низкий процент женщин с цветной кожей в советах директоров. Мы надеемся, что в настоящее время акцент все же смещается. В последних отраслевых отчетах значительно больше внимания уделяется анализу данных о расовом разнообразии СД, а калифорнийские законодатели предложили проект документа, созданного по образцу мандата о равенстве полов, целью которого становится запрет на исключительно белый состав советов-директоров компаний штата. Помимо этого, разгорается и дискуссия о разнице в оплате труда по расовому признаку. Правительство Великобритании, которое уже обязало раскрывать информацию о гендерных различиях в гонорарах, рассматривает вопрос о введении норм, которые потребуют от бизнеса раскрытия данных о расхождениях по расовому и этническому признакам. Пандемия коронавируса пролила свет на существующее и усугубляющееся невыгодное положение прежде всего латиноамериканок и чернокожих женщин. Помимо прочего, речь идет о высоком уровне безработицы и более низкой оплате труда. Игнорировать пагубные последствия расизма и расовой предвзятости значит пренебрегать всем, что нам необходимо сделать для увеличения числа женщин всех рас на руководящих постах. Мы видим, что количество организаций и сторонников гендерного равенства, принимающих корректную в этом отношении позицию, неуклонно растет. Качественные прорывы случаются в переходные моменты, а значит, во времена нестабильности. Удвоит ли бизнес и общество усилия по устранению неравенства, которое формируют жизни и карьеры, или стремление к более справедливому и инклюзивному управлению рухнет под тяжестью сомнений и сопротивления. Скептицизм и негативное отношение к структурным и культурным изменениям вполне реальны. Распоряжение 2020 года запретило федеральным агентствам проводить обучение персонала, связанное с концепцией привилегий белых или опирающиеся на критическую расовую теорию, назвав такие программы пропагандистскими мероприятиями. А полемическая статья Google Memo 2017 года, в которой сотрудник утверждал, что женщины менее склонны к техническим профессиям и, соответственно, не настолько заинтересованы в них, как мужчины, получила одобрительный отклик комментаторов-единомышленников в СМИ. Воспринимать подобные события как повод для отчаяния не стоит. Напротив, такие ситуации имеет смысл рассматривать как призыв к действию. Волшебных палочек не существует. Наша же цель – вооружить слушателей знаниями и инструментами для поддержания коллективного стремления к переменам. Мы посвятили много времени объяснению тонкостей современного гендерного неравенства, чтобы помочь слушателям лучше понять условия, которые ему способствуют. Полумеры, не позволяющие проникнуть в суть проблемы, слишком часто дают ограниченные результаты. На наших глазах разворачивается остросюжетная история. Когда мы начали писать эту книгу, мир еще не слышал о коронавирусе. Сейчас, когда мы подводим итоги, он деформирует мировую экономику, подрывает систему здравоохранения и меняет подходы к труду. В этой новой реальности родители оказались без помощи в уходе за детьми, вынужденные работать полный день и параллельно присматривать за малышами, не имея практически никакой поддержки. Так же быстро, как возникли эти обстоятельства, пришло осознание непропорционально тяжелого бремени, возложенного на женские плечи. Согласно опросу, проведенному в марте две тысячи двадцатого года, женщины чаще, чем мужчины, сообщали о том, что вирус дезорганизовал их и негативно повлиял на качество жизни. Чуть более поздние исследования влияния пандемии на семьи показали, что, по сравнению с отцами, матери в 4-5 раз чаще сокращали свои рабочие часы, и именно на них легли основные заботы по уходу за детьми и ведению домашнего хозяйства. Несмотря на все достижения в вопросах увеличения возможностей для работающих женщин, государственная парадигма, в которой приоритет отдается карьере мужчин, остается в силе. Тем не менее многие из тех, с кем мы беседовали в четвертой главе, выбирают другой путь, демонстрируя способы внедрения и поддержки эгалитарных норм с позиции партнеров и руководителей. Пример такого поведения в эпоху пандемии можно увидеть в публикации министра образования Сьерра-Леоне в Твиттере, где он выложил свою фотографию с маленьким ребенком на руках во время видеоконференции и приглашал других поделиться с миром тем, как вы работаете дома в роли лидера. Равноправие полов выгодно всем. Мужчины только выиграют от ослабления стереотипных ожиданий, искусственно и несправедливо заставляющих разрываться между работой и любовью. Им приходится биться за то, чтобы одновременно быть и заботливыми отцами, и профессионалами. И делают они это не только для того, чтобы разделять домашние обязанности, но и из желания радоваться вместе с женами и ощущать полноту семейной жизни. Выигрывают и организации, когда перестают придерживаться устаревших представлений о гендере и работе. Предвзятые убеждения – сознательные и бессознательные, приводят к тому, что работодатели систематически недооценивают женщин. В отсутствие обязательств по соблюдению равенства полов, руководители и компании напрасно ограничивают свои возможности по эффективному использованию талантов. Ведь именно люди, по общему признанию, являются самым важным ресурсом в экономике – Основанный на знаниях, где человеческий подход к решению проблем и есть настоящая ценность Создание рабочих условий, позволяющих женщинам добиваться успеха Это не одолжение бизнеса сотрудницам Устранение источников систематических неблагоприятных ситуаций означает высвобождение и эффективное использование кадров Мы не говорим об упрощенном бизнес-кейсе, когда привлечение женщин обеспечивает увеличение прибыли. Слушай третью главу для анализа исследований многообразия и производительности. Напротив, мы призываем открыть глаза и осознать недальновидность размышления о том, что гендерное равенство – низкоприоритетная цель, которую приятно преследовать, но которая не имеет отношения наиболее важным задачам. Все как раз с точностью наоборот. Когда вы преодолеваете предубеждения и трансформируете структуры, где женщин недооценивают и мешают им развиваться, то поднимаетесь на ступень выше коллег, позволяющих гендерным барьерам оставаться незыблемыми. Рассказывая о Джеке Ривкине, мы отметили, что он видел своей целью создание отдела где женщины-аналитики могли бы преуспеть, а реализовав ее, получил явное преимущество перед конкурентами. Стремительный взлет его команды в отраслевых рейтингах является одним из убедительных примеров того, как гендерно-равноправная среда помогает женщинам добиться успеха и стать, говоря языком инвестиционного анализа, звездами. Ликвидация структур изолирующих женщин – может также оздоровить общую корпоративную культуру. Комплексное исследование многонациональных компаний в Южной Корее, проведенное в середине 2000-х годов, показало, что они нанимали и продвигали на руководящие посты больше женщин, чем аналогичные местные организации, вступая в противоречие с культурными представлениями о неуместности женщин на таких должностях, особенно если в их подчинении оказывались мужчины их присутствие разрушало негласные нормы исключающие прозрачность поиск решений и обсуждения а последовавшие за назначениями культурные изменения привели к повышению производительности компании углубленная качественная диагностика на местах показала как именно наличие женщин-руководителей стимулировало фирмы, которые их нанимали и продвигали. Выяснил, что в то время как мужчинам было присуще интенсивное погружение в командные роли дома, в школе и на военной службе, обязательный только для мужчин, сотрудницы женщины оказались более искусными в формировании совместного рефлексивного стиля управления, подходящего для конкретной ситуации. Примечательно следующее. Женщины лучше разбираются в том, что нужно компаниям, благодаря навыкам, приобретенным ими в неравноправном мире. Они оказались лишены возможностей обучения и развития доступных мужчинам, потому что гендерные роли диктовали женщинам приоритет дома и семьи, а не работы и лидерства. И, тем не менее, добившиеся руководящих постов женщины Воспользовались навыками, выработанными в силу обстоятельств И значительно выбились вперед Фактически вынужденные дискриминации часто заставляют женщин развивать способности Которые делают их идеально подходящими для управленческих позиций Вспомним феномен стеклянного пика согласно которому компании в моменты кризиса с большей вероятностью назначают на руководящий пост именно женщину. В целом, это свидетельство того, что женщины, скорее всего, хорошо знакомы с работой в условиях кризиса, поскольку на них часто возлагают ответственность за тушение пожара, в то время как заветные назначения достаются коллегам-мужчинам, находящимся в фаворитах у руководства. Нам известно также о тенденции исключать женщин из неформальной коммуникации, лишая, таким образом, возможностей социализации, что чрезвычайно важно для успеха во многих областях. В результате женщины оказываются более изобретательными в выстраивании отношений. Они смотрят шире, простирая внимание за пределы компаний и меньше полагаются на окружающих коллег. Эта стратегия, порожденная изоляцией, означает, что эффективность работы женщин меньше привязана к их текущему месту работы, чем у мужчин. Они могут сменить работу и вооруженные собственной внушительной базой в пресловутом ролодекс. Ролодекс от английских «rolling» и «index» – вращающийся каталог с бизнес-карточками – ринутся в бой. Другой пример. Во второй главе мы выяснили, что решающее значение для достижения успеха имеет стойкость как необходимое условие преодоления препятствий на пути к женскому лидерству. Наши коллеги провели углубленное исследование карьерного роста афроамериканок, добившихся должностей в высшем руководстве или поста управляющего партнера И также обнаружили, что психологическая устойчивость была критически важным фактором их прогресса. Сохраняющееся гендерное неравенство на местах вынуждает женщин, особенно темнокожих, культивировать и гибкость, и выносливость. Решительность, находчивость, упорство. Неудивительно, что эти качества характеризуют женщин, достигающих высот в условиях по-прежнему неравной игры. Однако мы должны помнить, что многие не менее амбициозные женщины останавливаются или сходят с дистанции, даже если стремятся развить в себе все необходимые навыки и способности. Исследование 2019 года, собравшее данные по 329 компаниям с более чем 13 миллионами сотрудников, показало, что доля белых женщин на высших управленческих позициях сократилось на 13%, а темнокожих женщин – на шокирующие 50%. Компании теряют талантливых сотрудниц, и это порочный круг. Они уходят из компании, когда не видят пути к продвижению, а отсутствие женщин на руководящих должностях в свою очередь может привести к тому, что оставшиеся будут чувствовать себя чужаками меньше доверять друг другу и тем немногим, кому все же удалось добраться до вершины. Десятилетия назад три главные героини фильма «С девяти до пяти» объединились, бросив вызов системе, отвергавшей и принижавшей их. Супервайзер со стажем, осознавшая несостоятельность своих надежд на повышение, увидела, что сражается на том же поле, что и секретарь, отбивающиеся от непристойных высказываний, и новые сотрудницы, вышедшие на работу после развода. Вместо того, чтобы сосредоточиться на преодолении индивидуальных препятствий, три женщины увидели более широкий фундаментальный набор проблем и взялись за их устранение, пусть и в комедийной манере. Мы понимаем, что многочисленные аспекты гендерного неравенства – выходят за рамки данного издания и признаем, что фокус на женщинах-профессионалах оставляет без внимания десятки других работающих женщин, которые сталкиваются с более серьезными и укоренившимися предубеждениями. Однако надеемся, что, приводя доводы в пользу системных изменений, мы ясно дали понять, в движении к истинному равноправию необходима приверженность каждого человека вне зависимости от пола, и уровня в корпоративной иерархии. Нас вдохновляют новые формы солидарности в борьбе с дискриминацией в компаниях, такие как работа Times Up фонда правовой защиты, основанного звездным составом профессионалов индустрии развлечений, который выступает от имени женщин всего экономического спектра. Гендерное равенство качественно улучшает нашу жизнь и работу, и сейчас самое время продолжать за него сражаться. Не следует более довольствоваться тем, что лишь некоторые женщины в состоянии преодолевать барьеры. Настало время организации бьющих стеклянные стены, изъять острые края и осколки, которые все еще мешают женщинам полностью раскрывать свой потенциал. Пришло время убрать потолки, чтобы все мы, мужчины, женщины, бизнес и общество, могли увидеть небо полное великих возможностей.